Глава 14. Водяной нас отпустил, от фей повторного приглашения в гости я не ждала. На очереди были визиты к другим народцам темного леса. Каким именно, зависело от дремучего духа. Конечно, я не исключала, что лес подкинет нам и иные испытания. Но лучше бы и дальше по гостям водил. В разы безопаснее. Еле слышная тук-тук заставило мое сердце радостно застучать в ответ. Это футляр почтовика, извещал о новом послании от По-хорошему, его следовало бы прочесть на привале. Но я не удержалась. Крошечная записка вылетела из тубуса, и я выпала из реальности, жадно вчитываясь в строки. «Мало обеспечить принцессу Мелисандру суженным. Его должен принять народ. Только тогда будущая королева сможет противостоять Регенскому совету. Эльфы Златолесья не вмешиваются в дела людей». «Но мы готовы помочь тебе с расстановкой декораций. арнель «То есть собираются нарушить собственное правило ради Мелисандры? Или я прежде чего-то не замечала, потому что не интересовалась политикой?» «Идея, подкинутая Нелли, показалась мне очень соблазнительной. Я бы с удовольствием организовала Мелисандры торжественное возвращение в Турин. И для принцессы хорошо, и мне, как ведьма, реклама отличная». Да групница от зависти лопнут, еще и диплом не получила, а уже так развернулась. Госпожа ведьма, вы это видели? Встревоженный возглас Габриэля заставил меня остановить ступу. Госпожа ведьма слишком занята чтением любовных посланий, вот и не смотрят по сторонам, едко заметила Лар. И совсем они не любовные, фыркнув, убрала записку к предыдущим. Это ты сейчас злишься или сожалеешь? Проигнорировав подначку, я наконец-то увидела то. Что встревожило принца? По правую сторону от тропинки маячил пень, на котором стояла корзинка, как две капли, похожие на ту, которую позабыла наколдованная лесом Райна. «Элли, а вдруг там пирожки?» Трагическим шепотом поинтересовался принц. Поколебавшись пару секунд, я объявила. «Проверять не будем». «А лес не обидится?» — встревожился Габриэль. «Тише, сглазишь еще, догоняй». Я ускорила ступу, стремясь убраться как можно дальше от очередного подарочка. Тропинка, несмотря на мои опасения, ничуть не изменилась. Погода не испортилась, и даже лесная нечисть не дала о себе знать. И только я расслабилась, как справа снова замаячил знакомый пень, состоящий на нем корзинкой. Завидев ее, и Лар остановил буяна. Вот тена! встревоженно всхрапнул конь. Сдается мне, вас хотят угостить. Что будем делать? спросил Лар. «Едем дальше», — скомандовала я. «Элли, ты уверена?» эльф чувствовал, что от этой корзины нам так просто не избавиться. Я и сама была аналогичного мнения. Но попытаться же стоило. Мне так не хотелось пополнять бравый отряд грибовичей. Еще неизвестно, что хуже. Грибовидная прическа или то, что снова придется лицезреть противную рожу сэра Эмброуза. Темный лес решил наказать нас за своеволие. К этому неутешительному выводу я пришла спустя полчаса, когда тропинка внезапно нырнула в окутанное зеленоватым туманом болото. «Ешки-поварюшки, хорошо, что не огненная. «Пирожок мне в зубы. Надо было угощаться, когда предлагали». Буян с негодованием вытаращился на меня. «Накормим», — скупо пообещал Лар. Конь набычился и принялся недовольно ковырять копытом землю. «Элли, наша тропинка исчезла» объявил мне на шутку встревоженный Габриэль. Обернувшись, я убедилась в его правоте. Дорожка, выведшая нас к болоту, растворилась, словно ее не было. Да и сам лес заметно поредел. Высокие ели сменились чахленькими деревцами, растущими на зыбкой почве. Мы очутились посреди туманного болота. Иов! Я не таясь позвала призрака, но тот не явился. А значит, и иные сюрпризы не за горами. Лучше спешиться, лес коней не обидит. «А нас?» — понуро спросил принц. «Тебе правду сказать или не соврать?» — буркнула я. «Тише!» — спрыгнувший на землю Элар, предупреждающий вскинул руку, а потом потянулся за стрелой. Я прислушалась и уловила еле слышное шуршание. Только этого нам не хватало. Выбравшись из ступы, я отослала ведьмолетку прочь и пояснила. «Нужно держаться рядом. Подарок дружно проигнорировали, вот и расплачиваться будем вместе». Разумеется, вслух я этого не произнесла. Ни к чему отряд перед боем деморализовывать. В том, что придется драться, я уже ни капли не сомневалась. Едва различимое шуршание стало отчетливее, а потом сквозь зеленоватую дымку проступил змеиный силуэт. Тварь медленно раскачивалась, словно красуясь перед незадачливыми зрителями. «Ой, а она маленькая!» — оптимистично объявил Габриэль. «Это болото!» «На твоем месте я бы не обольщался», — предупредил Лар. Маленькая словно только ждала этих слов, потому что, зашипев, заметнулась вверх и стала выше нас в полтора раза. Еще и из тумана соизволила показаться, продемонстрировав морду, покрытую зеленоватой чешуей, выпученные желтые глаза и четыре острейших клыка, между которыми мелькал длинный раздвоенный язык. «Я так понимаю, вопрос ядовитости уже не актуален?» — пролепетал Габриэль. «Тише!» — шикнула я на него. «Не высовывайся!» — подхватила Лар. «Сможешь ее замедлить?» «Попробую». «Эх, сейчас бы мешок сонного порошка грибовичей, а еще лучше два!» Сплетенная за пару секунд заклинание замедления приняла форму оранжевого шара и стремительно помчалась к цели. Вот что значит опыт и сноровка. Они всегда выручают, если не вмешивается нечто непредвиденное. Нашим нежданчиком оказалась тень. Вынырнувшая из болота, она столкнулась с моей замедлялкой, после чего зависла в воздухе, подобно реющему на ветру рваному тряпью. Змеюка зашипела и попыталась ужалить незваную гостью. Раздвоенный язык мазнул по черному мареву, последовавший оглушительный треск сопровождался яркой вспышкой чужой магии. Разбираться, кто же такой расчудесный, нам помог, я не стала. А живенько добавила от себя огненный шар. Стрелы Лара особого вреда змеи не принесли. Зато выступили окончательным аргументом. Издав возмущенное «пш», она вернулась в болото. Зато тень так и осталась парить в воздухе. А все потому, что я сплела очень качественное замедляющее заклинание. При иных обстоятельствах обязательно бы этому порадовалась. «Элли», — Лар как-то странно уставился на меня. «Что?» Я украдко ощупала затылок, не выросла ли на голове грибная шапка. «Твоя работа!» Легкий кивок в сторону тени заставил меня уже вытаращиться на Элара. «С чего бы это? Я же ведьма, а не черный маг!» «Тебе могли передаться способности по линии отца!» «А я еще тень считала нежданчиком!» Заявление Лара приложило меня точно обухом. «Я могла только стоять и таращиться в одну точку!» К слову, тень не выдержала пристального внимания и самоликвидировалась, рассыпавшись черным пеплом. Владыка знает? спросила я, хотя ответ и без того был очевиден. Элар скупо кивнул, видимо уже пожалел, что сболтнул лишнее. Как и все сиротские дети, я втайне мечтала о выдающихся родителях, которые однажды найдут и непременно объяснят, от чего моя жизнь так сложилась. Но оказаться дочерью черного мага? Кто еще в курсе? Я. «Теперь я...» — робко и совсем не к месту пискнул Габриэль и, спохватившись, добавил. «Но я никому не расскажу». «Отлично. Теперь от меня не только эльфы, но и фландрийский принц шарахаться будет. Неужто испугался, что я его в этом лесу и прикопаю?» «Все не так, как ты себе вообразила», — мягко возразил Илар. «Владыка узнал всего пару месяцев назад. Поэтому тебя отправили за мной присматривать? Темный дар — опаснейшая способность». Чудненько! Неужели темный лес именно поэтому отнесся ко мне благосклонно? А нечесть так вообще за свою приняла. Пока я переваривала новости, туман стал не таким густым. Если прежде можно было рассмотреть только ближайшие деревца, то теперь вдалеке маячили высокие ели, обозначающие край болота. Габриэль тихонечко кашлянул, привлекая к себе внимание. Смотрите, вон там! Повернувшись в указанном направлении, я снова увидела корзинку. Она стояла на пригорочке, словно паря над зеленоватым маревом. Лес давал нам второй шанс. «Можно я тихонько ругнусь?» — недовольно всхрапнул Буян. «Пирожок в зубы и ругайся, сколько тебе влезет!» — мрачно предложила я. «Спасибо, но я лучше подожду, пока вы откушаете. Всю жизнь мечтал в волю порезвиться на болоте». «И змеи тебя не пугают?» «Темный лес меня не обидит», — нагло вернул мои же слова конь. «Ну и пусть. Без него и в самом деле будет спокойней». Я подошла к корзинке, заглянула под полотенце и объявила. «Кому пирожочков с грибами?» Пирожочки из корзинки оказались не с грибами, а с ягодами. Превращение тоже не заставило себя ждать, причем такое, что мне кусок поперек горла стал. Я, Илар и Габриэль уменьшились, а вот наша одежда осталась прежнего размера. Да и еле рубашку успела подхватить. Иначе бы она соскользнула с плеч и упала следом за юбкой. «Элли, что происходит?» Принц старательно придерживал сползающие штаны. «Пирожки оказались штрафные», — заметил а озадаченно крутя в руке кончик длиннющей косы. Волосы полуэльфа не только отросли и сама заплелись. Они еще и позеленели, а на лице появилась россыпь веснушек. С одеждой у илара проблем не возникло. Он еще в процессе трансформации перекроил ее магией и теперь с иронией посматривал на наше ухищрение. «Ты нам поможешь или продолжишь таращиться?» — спросила я. Прозвучало не особо вежливо. А все потому, что мои попытки остаться одетой все больше напоминали импровизированный стриптиз. Эльфы — настоящие мастера бытовой магии. В этом я убедилась в очередной раз. За пару секунд и Лару удалось привести нашу одежду в порядок. Так что пришлось снова суетиться, прикрывая оголившиеся участки. «Хорошие чулки!» — словно невзначай бронил он. «Вообще-то тебе следовало отвернуться. Бери пример с Габриэля. Тот едва мои голые коленки увидел, побагровел и зажмурился. Странная претензия. Насколько я слышала, ведуны вашей академии не отличаются обходительностью и тактом. То, что спускается другу, не прощается. Поняв, что едва не ляпнула, я крепко сжала губы. «Не прощается кому?» Элар заломил зеленую бровь. «Наглым эльфом. «Все оделись? Все готовы?» «Отлично. Тогда идем». Я вытащила из кармана клубок, который тоже уменьшился, и теперь нетерпеливо подергивался в руке. Тропинка приглашала отправиться в путь. Ступу я призывать не стала. На буяне было достаточно места для двоих. Вот на него-то я и усадила Илара с Габриэлем. Если полуэльф делал вид, что ему все равно, то принц не переставал беспокоиться как же я, такая маленькая и слабенькая, управлюсь с его лучиком. Отчасти я и сама разделяла его опасения, но конь Габриэля оказался умнейшим созданием и прекрасно понимал команды, в отличие от Буяна. Тот после нашего превращения в ягодников не переставал причитать. «Едем и едем, и все никто не встречает. Сэра Эмброза сразу Грибовича в оборот взяли. Вот оставит лесной дух вас такими навсегда, да я отскуки в это чищу Ворчание буяна меня в конец достало. Пришлось остановиться и свериться с картой. Дерево фей и озеро русалок осталось позади, а туманное болото знаменовало переход в следующий квадрант леса. Здесь нам, кроме грибовичей и ягодников, никто не встретится. Максимум вующую чащу можем угодить. Не переживай, скоро увидим деревню. Если предчувствие меня не обманывало, малышки и малыши-ягодники окажутся в восторге от говорящего коня. Понравится ли назойливое внимание Буяну — уже другой вопрос. Зато скучать ему точно не придется. «А какие они, эти ягодники?» — спросил Габриэль. «В зеркало посмотри», — буркнул Буян, на что Илар молча сорвал магией пучок какой-то травы и сунул коню в зубы. «Давно пора». Мы с Иларом обменялись ироничными взглядами. Этого зверюгу еще воспитывать и воспитывать. Неудивительно, что эльфы не захотели оставить его в златолесье. Внезапно я осознала, что продолжаю смотреть на Элара, и поспешно отвернулась. Мимолетное взаимопонимание, возникшее между нами, заставило ощутить неловкость. Прежде подобное ощущение близости вызывал только Арнель. Я разгадывала его с полуслова, понимала с полувзгляда. Как же давно это было? И как мне этого не хватало? Рука сама потянулась к почтовику. Хотелось написать Нелли хотя бы пару слов, чтобы получить в ответ заветное тук-тук, подтверждающее, что он в какой-то степени по-прежнему рядом. Но Илар наверняка заметит, начнет фыркать, что вместо выполнения роли проводника я опять строчу любовные послания. «Буян прав. внешние ягодники примерно как мы с вами сейчас. Я намотала на палец кончик зеленой косички. А что до характера? Шумные они, непоседливые, временами доставучие, но милые и безобидные». Ни минуты без музыки не могут прожить. «Да неужто и такая нечисть в этом лесу имеется?» — удивился принц. «Грибовичи и ягодники — не нечисть», — поправил его илар «Скорее, малые народцы темного леса. Надо же, всего несколько дней в лесу провел, а самую суть ухватил. Малые народцы жили здесь задолго до того, как это место стало именоваться темным лесом и заселилось нечистью. Чем больше внешний мир интересовался лесом и его сокровищами, тем яростнее тот защищался, приманивая нечисть. «И откуда вы столько знаете?» — Габриэль посмотрел на меня с уважением. «От местного домового. Если лес сочтет нужным, вы встретитесь». А ведь поначалу я и не собиралась отводить и Лара и Габриэля в избушку листика. А теперь вот представилось, до чего же здорово нам всем было бы посидеть за столом, попить чайку с баранками. Здорово, если сложится. Болото и туманная хмарь остались позади, Дорожка стелилась ровная, плотно утоптанная, по ширине как раз такая, чтобы два коня могли идти рядом. Тёмный лес снова нам благоволил, и это слегка настораживало. Я весь день ожидала подвоха или нечаянной встречи, но их не последовало. Только к вечеру тропинка вывела нас к землям, принадлежащим ягодникам и грибовичам. Протяжную мелодию флейты мы услышали задолго до того, как увидели на пригорке девочку-ягодку в зеленом капюшоне. Вместо того, чтобы нести дозор, она горько плакала и совершенно не беспокоилась о конспирации. «Привет, что-то стряслось?» — воскликнула я, привлекая внимание ягодки. Та вздрогнула и ошалела, уставилась на нас, словно не понимая, откуда мы вообще взялись. Меня она узнала не сразу, что совсем неудивительно. Да я сама, когда себя в отражении увидела, не сразу осознала, что вот это все мое родное. «Элли, это ты?» «Как хорошо, что ты к нам заглянула!» Вскочив на ноги, она подбежала к неприметному с виду кустику, вытащила из ветвей трубочку и проорала в нее. «Передайте княгине, что ведьма с нами. Теперь Грибовичам не поздоровится!» «Это дозорная», — глубокомысленно пояснила я своим спутникам. «Та самая, которая милая, музыкальная и безобидная?» И Ларс сослался на мой рассказ о ягодниках. «Пожалуй, я передумал. Не нужны нам такие встречающие. Предлагаю проехать мимо». Не приминул встрять Буян. «Тебя пирожки ничему не научили?» «Чему они могли его научить? Он-то их не ел», — проворчал Габриэль. «Так что у вас случилось?» — повторила я вопрос, как только ягодка отлипла от кустика. Произошло это не раньше, чем она в деталях поведала незримым слушателям детали моего превращения. Как будто я сама не знала, что теперь у меня на голове пучок из тонких зеленых косичек, ярко-малиновые губы, а щёки горят, словно я извела на них полбанки румян. И что самое скверное, эта пакость не сводилась водой. Вот и Лара Габриэль ни слова о моем чудном перманентном макияже не сказали, потому что сами были не краше. Принц безумно переживал, что лес его не расколдует. Как такому крохотному, зеленоволосому и напомаженному на глазами Мелиссандре показываться? «Грибовичи похитили княжну Малинку! Теперь наши будут им мстить!» Дозорная воинственно потрясла кулачком и выдала из флейты звуки походного марша. «А я полагал, что в таких случаях принято спасать похищенного», — заметила Лар. Я шикнула на него, чтобы не вмешивался. С ягодкой творилось нечто странное, и я подозревала, что ее сородичей затронули эти же перемены. Надо бы предупредить деда Белогриба. Он хоть и старый ворчливый интриган, но правитель толковый. Ваша княжна планирует напасть на Грибовичей? Почему планирует? Уже напала. Или вот-вот нападет и задаст нам. юшки поварёшки что ж ты раньше не сказала? Я подняла с земли клубочек и прошептала. Знаю, это против правил, но прошу, не дай свершиться огромнейшей глупости. Молясь, чтобы получилось, я бросила клубочек себе под ноги и хвала лесу, Тот покатился. Я призвала ступу, вскарабкалась в нее по веревке и махнула рукой и Лару, и Габриэлю. «Догоняйте, мы должны успеть». «А я все равно предлагаю проехать мимо. Ну, кто же меня послушает?» Угрюмо буркнул Буян, но все же резво поскакал следом. Ягодники подготовились основательно. Одних бочек с краской я насчитала пять штук. Тащили их два косматых медвежонка. Запряженные в телегу, они то и дело останавливались и протяжно ревели. Тогда погонщикам приходилось спешиваться и угощать косолапых малиной. Возглавляла процессию сама ягодная княгиня. Если прежде ее светлость не расставалась с гуслями, то теперь на ее плече висел барабан. И вот под ритмичное «бом-бом» ее подданные шагали навстречу с грибовичами. Каждый член отряда был вооружен распылителем краски. Но поразило меня не столько оружие, сколько мрачная решимость, витающая над ягодным войском. Или это у меня разыгралось воображение из-за стремительно надвигающегося вечера. Ваша светлость, как хорошо, что я вас отыскала. Я на всех парах подлетела к княгине ягодки. И Лара и Габриэль остались наблюдать издалека. Еле убедила их, что мне ничего не грозит. А если что-то пойдет не так, я всегда смогу приказать ступе взлететь повыше. Княгиня скупо кивнула. «Приветствую тебя, ведьма, и надеюсь, ты выберешь правильную сторону». Я и опомниться не успела, как одна из ягодок сунула мне в руки распылитель. «Дозорная рассказала мне о вашей беде». Я тихонько опустила распылитель в ступу. Потом выкину. головы совсем обезумели. Покусились на самое нежное и прелестное создание нашего сада. «Мы вернем мою дочурку и отомстим Грибовичам, чего бы нам этого ни стоило!» Ягодная княгиня взмахнула барабанной палочкой, и ее подданные подхватили воинственный клич «Евшки-поварешки!» «Что ж с ними со всеми сделалось-то?» Внезапно неподвижно лежащий клубочек отмер и покатился дальше, обгоняя ягодное войско. Пришлось устремиться следом и надеяться, что зоркий глаз Лара понял причину моей спешки. Летела я недолго, ровно до того момента, как услышала ритмичная ать два Это грибовичи спешили навстречу ягодникам. И топали они не с пустыми руками. За плечами у каждого болтался объемистый рюкзак, соединенный с длинной трубочкой с парометом. А то, что грибные споры с подвохом, я знала приотлично. И сонные, и чихательные, и память отшибающие в ассортименте имеются. Ваше превосходительство, уделите минуточку, прокричала я из тупы. Грибовичи остановились, и три десятка с нацелились в мою сторону. Ничего себе приветствие! Ладно, еще моя физиономия раскрашена под ягодку и прическа соответствующая. Но ступу-то они должны были узнать. Дед Белогриб вскинул посох и Грибовичи опустили оружие. Настал и мой черед приблизиться к земле. «По что обидела внучка? Зачем плохому ягодников научила?» «Вы меня с кем-то путаете? Я ведьма занятая, обучаю, довожу и пакостничаю согласно графику, а он у меня плотный, вот третьего жениха к черной башне сопровождаю». Дед Белогриб задумчиво почесал бороду. «Значит, сами решились на злодеяние?» «Знаете, ягодники говорят то же самое о вас, вероломные пустобрехи». Дед Белогриб так взмахнул посохом, что, казалось, стукнет им по бортику ступы. «Не прошло и недели, как они принимали моего сына в своем саду. Предлагали жить в мире и согласии, а минувшей ночью украли святыню нашего народа — грибную купель. А вы у них княжную малинку похитили?» «Враки!» Посох Белогриба, подобно мечу, очертил полукруг. Стоящие рядом грибовичи едва успели отскочить. «Да на что нам эта костяника сдалась?» «Ее малинкой звать». «Малина? Ягода ладная, крепкая. А это набор костей, тощая, малохольная, мелкая. Такую затопчешь и не заметишь». Под конец фразы голос Грибовича сделался задумчивым. Не иначе, как догадался, куда могла деться пропавшая княжна. «Так, говоришь, ягодная княгиня уверена, что мы похитили ее дочку?» «Я хотела подтвердить, что да, уверена» и ведет себя жуть, до чего неадекватно. Как вдруг послышался звук барабана и следом громкое. «Крась, головых Это подоспело ягодное войско, не могли хотя бы на минуточку еще задержаться. Я же почти привела деда Белогриба в чувство. Появление противника свело все мои старания на нет. «Позже поговорим», — скупо заявил мне главный Грибович и принялся отдавать приказы. Я взлетела повыше, чтобы обозревать уже два отряда. Увиденное ничуть меня не обрадовало. Грибовичи и ягодники заканчивали последнее приготовление перед боем. И я совершенно не знала, как им помешать. Не швыряться же боевыми заклинаниями в друзей. И рой ос на них не нашлешь. «Элли, что происходит?» Это уже Илар догнал мою ступу. «Готовится ягодно-грибное побоище. Я ставлю на команду в забавных шляпах», — ехидно проржал Буян. «Они всерьез настроились драться, а я не знаю, как это предотвратить!» — закричала я. «Да я в жизни не чувствовала себя настолько беспомощной!» «Да какая нам разница, едем дальше!» — завел любимую песню конь, но полуэльф ласково и ненавязчиво потрепал его по холке. «Понятно, не едем!» «Ничего себе, Элар его выдрессировал!» «Спокойнее!» — полуэльф ухватился за бортик моей ступы. «Закрой глаза и выдохни!» «Ты знаешь, оба народца лучше, чем кто-либо из нас. Кто их может остановить?» «Появление общего врага», — незамедлительно выдала я. «Но у нас нет такого. Не собираешься же ты?» Договорить я не успела», — помешал вой, который, услышав хотя бы раз, уже ни с чем не спутаешь. «Ешки-поварешки!» «Когда я говорила об общем враге, то не имела в виду волкоглотов». Наступившая после воя тишина оглушила. Казалось, что я могу расслышать, как стучит собственное сердце. Припомнилось и предыдущее явление этой нечисти. «Скажи, пожалуйста, что это не я», — слабо пролепетала я. «Черным магам подвластны не только тени. Они могут повелевать и нечистью», — тихо подтвердил мои опасения илар «Глупости. Если бы у меня проснулись скрытые способности, я бы почувствовала. В конце концов, меня этому учили. А давайте вы это обсудите чуть позже» вмешался встревоженный Габриэль. Принц был прав, момент был, мягко говоря, не самый подходящий. Грибовичи и ягодники уже тоже догадались, кто к нам пожаловал, и теперь поспешно перестраивались. «Надо держаться кучнее!» — прокричала я, и хоть бы кто послушался. Только когда вокруг грибовичей и ягодников вспыхнула огненная дуга охранного круга, они смекнули, что к чему, и начали сближаться. Но почему нельзя было соображать быстрее? Тогда бы я обязательно успела. Выскочившая из леса тварь немного замедлилась, оценила возведенную мной преграду и, обнаружив брешь, с довольным рывком устремилась к цели. Ягодники не растерялись и окатили волкоглота краской из распылителей. Следом раздались залпы спарометов. Не ожидавший такой подставы волкоглот остановился, тряхнул головой, после чего выдал громкое «Опчхи», и, упав на землю, захрапел. «Сдается мне, темный лес ограничился одним испытанием», переведя дух, промолвил дед Белогрипп и жестом приказал Грибовичам сложить оружие. С параметы вернулись в кармашки рюкзаков. «Слушаюсь и повинуюсь воле дремучего духа, несмотря ни на что», еле слышно выдохнула ягодная княгиня, прижимая к груди дрожащие руки. «Ваша светлость, Грибовичи не имеют отношения к пропаже вашей дочери». «От счастья имеем», — огорчил меня Белогриб. Сбежала Костяника с моим рыжиком. Заморочил парню голову женишок. Зря я его к себе в отряд взял. «Вы имеете в виду Люциуса Эмброуза?» «Его самого», — понарассказывал мальчику о великой любви, как будто сам из-за нее в лес сунулся. «Одного не пойму. Зачем рыжик взял грибную купель? Он же знает, что она значит для нашего народа. «А вы уверены, что это он?» — спросила я, начиная понимать, что же на самом деле произошло. «Да уж, сэр Трути не в темном лесу отличился. Да как быстро все провернул! Только же вчера расстались! Неужто Люциус счел, что артефакт Грибовича поможет ему вернуть прежний вид?» «Так грибную купель украл тот поганец недомерок?» Дед Белогриб даже затрясся от ярости, застучал посохом. «Когда я до него доберусь, он у меня месяц в карцере просидит». «Элли, деточка, помоги! Наши грибницы без водицы искупели, споры волшебные родить не смогут, останемся безорожными!» «Об артефакте вы, значит, печетесь, а сына разыскивать не собираетесь?» — взвелась ягодная княгиня. «А что ему будет? Сам дорогу домой найдет, чай не маленький!» «С ним же моя дочь!» «Так от одной девицы порядочный гриб не подурнеет, вот было бы у него их несколько!» «Да как вы смеете?» Княжна сжала руки в кулачки и притопнула ножкой. Очередная ссора грибовичей и ягодников была не за горами. А что, если именно поэтому темный лес и подкинул нам корзинку с пирожками? И чтобы отправиться в дальнейший путь, нам надо сначала отыскать сбежавших отпрысков и вернуть украденный артефакт. Не попробуешь, не узнаешь. «Постойте, у меня есть другое предложение». Я отметила, что рядовые ягодники и грибовичи держались на почтительном расстоянии, но при этом жадно ловили каждое слово, а вот и Лара и Габриэль покинули круг слушателей и теперь старательно упаковывали спящего волкоглота с помощью той самой магической веревки, которую ни развязать, ни порвать. Хоть бы подумали, как это будет выглядеть со стороны. Да у меня же нервы не железные. «Сколько эта тварь проспит!» Я указала на волкоглота, о котором, казалось, все забыли. «До завтрашнего утра. Раньше не проснется», — заверил дед Белогриб. «Надо бы вернуть его в чащу», — ягодная княгиня озабоченно потерла переносицу. Кричать я не стала, вместо этого, наоборот, понизила голос, и Илли слышно позвала Иова. И ведь слышал. Призрак возник рядом, изрядно напугав стоящих поблизости. «Всем сохранять спокойствие. Это наш». Важно изрек дед Белогрипп. «Элли, это действительно ты?» Иов похлопал глазами, а потом легким движением руки вытащил из воздуха Альберт. «Я просто обязан запечатлеть это в цвете». «Не сейчас. Лучше скажи, ты Дива и Ольха вызвать сможешь?» «А что? Есть кого спроваживать?» Иов с интересом осмотрелся в поисках неучтенного жениха. «И как я все пропустил?» «Спровадить надо этого!» Я обратила внимание призрака на волкоглота. Завидев спящего зверя, Ио вскривился. Эта модель его не вдохновляла, но потом призрак великодушно согласился пожертвовать личным временем и посторожить волкоглотика, чтобы его никто не обидел. После недолгого совещания возвращение к грибной купели было объявлено первоочередной задачей. Мало ли что сотворить с артефактом сэр Эмброуз. Вот отыщем купель Грибовичей, Вытарим Люциуса из леса, а потом уже отправимся на поиски сбежавших влюбленных. Рыжик и Малинка местные с лесом не ссорились, а поэтому и опасаться им нечего.